Глава двадцать восьмая Через два дня после решения о пересмотре дела Джесси попросил судью Олифанта о встрече. Их офисы располагались на одном этаже по обе стороны зала суда, и они часто виделись, стараясь на людях не афишировать сложившиеся добрые отношения. Почти все их встречи организовывались через секретарей и вносились в расписание. Но больше всего обоим нравилось пропустить по стаканчику другому бурбона в пятницу вечером, когда все уезжали на выходные. Дождавшись, когда судья разольет по чашкам черный кофе, Джесси передал ему записку, которую нашел на лобовом стекле. На лбу судьи резче выступили длинные морщины, и он произнес, а потом повторил еще раз, «Почему ты мне об этом не сказал?» «Я думал об этом» и не знал, как поступить. Это мог быть обычный розыгрыш. Боюсь, что нет. Олифант вернул записку и, нахмурившись, перевел взгляд на стол. Вам что-то известно? Я разговаривал с судебным приставом, как всегда делаю. Они многое слышат. Джон Анцио был категорически против признания вины. Он говорил об этом и во время суда, и во время перерывов. Его предупредили, чтобы он не высказывал мнение до обсуждения, но он продолжал утверждать, что считает обвинение несправедливым по отношению к Джинджер. Он с самого начала не собирался голосовать за ее виновность, и ему удалось перетянуть двух других присяжных на свою сторону. Выходит, он деньги все-таки брал. Более чем вероятно. Он потер редеющие волосы и переменился в лице. Я не могу в это поверить, Джесси. За неполные тридцать лет в должности я с таким сталкиваюсь впервые. Подкуп присяжных бывает редко, судья, но случается. Нас не должно это удивлять, учитывая, сколько вокруг преступников. Проблема в том, как это доказать. У тебя есть план? Да. Я не хочу настаивать на повторном рассмотрении дела, пока Верховный суд не рассмотрит апелляцию по источнику опасности для окружающих. Если решение председателя суда справедливости будет утверждено, я не отстану от Джинджер, пока не верну ее в зал суда с коллегией присяжных. Но прежде я напугаю до чертиков Джон Анцуо. Двое других — Пол Дьюи и Чик Хатчинсон. Но я этого не говорил. Как всегда, Ваша честь, я ничего от Вас не слышал. Объявление о пересмотре дела успокоило Стрип, как Мартини с Джином. Карусель по-прежнему была открыта, Джинджер в суде утерла всем нос, вышла на свободу и вновь оказалась в своем офисе. Крутой окружной прокурор со всеми его громкими обещаниями сдулся, став очередным потерпевшим фиаско-реформатором. Через несколько дней девушки легкого поведения снова вернулись на работу, предлагая услуги только членам клуба. стофер сообщил Джесси, что сразу после суда все закрутилось, как будто кто-то щелкнул выключателем. Он слышал, что в других клубах установили игровые автоматы и столы, и потихоньку открыли казино. За три месяца работы в Красном Бархате стоферу удалось хорошо зарекомендовать себя и добиться повышения. Он начал уборщиком с неблагодарными обязанностями являться на рассвете, чтобы вымыть полы, протереть столы и стулья, убрать осколки разбитых бутылок и брошенные на пол банки. Он работал по десять часов шесть дней в неделю и уходил перед наплывом публики в счастливый час. Он не пропускал ни дня, Никогда не опаздывал на работу, мало говорил и старался как можно больше слушать. Через месяц, когда уволились два повара и людей стало не хватать, его перевели на кухню. Ему платили наличными, и, насколько ему было известно, никаких записей о денежных выплатах ему не велось. Менеджер спросил, есть ли у него судимости он сказал, что есть, за угон автомобилей. Менеджера это ничуть не смутило, но стофера предупредили, чтобы он держался подальше от касс. Он вел себя тихо, не высовывался и работал сверхурочно всякий раз, когда об этом просили. Он нашел в библиотеке книгу по искусству составления коктейлей и запоминал рецепты, виды спиртного и напитков, хотя такие знания редко требовались в фокси. Он не заводил на работе друзей и в личную жизнь никого не впускал. С ним не делились сплетнями, и у него не было доступа к инсайдерской информации, представлявшей интерес. Однако Джесси был доволен его прогрессом и велел продолжать в том же духе. Очередной целью стофера было как можно быстрее попасть за барную стойку, где возможности узнать что-то важное имелось гораздо больше. Для своей новой роли Джин Петти Грю облачился в брюки, мятый темно-синий блейзер и остроносые ковбойские сапоги — ансамбль, в котором он никогда бы не решился появиться в офисе. За четыре года работы в качестве партнеров Джесси они с братом Гейджем провели в самых разных залах суда намного больше времени, чем основная масса юристов их возраста. Они по-прежнему боролись со страховыми компаниями и обычно одерживали победы. Братья оттачивали свои профессиональные навыки и благодаря тому, что Джесси постоянно подгонял их, приобрели репутацию агрессивных судебных адвокатов. Однако теперь Джесси обратился с просьбой об услуге, требовавшей работы под прикрытием. Джин нашел Джон Ансова в магазине в Галфпорте, где тот работал продавцом автозапчастей. Джо стоял за прилавком и проверял накладные, когда Джин подошел и, улыбаясь, тихо произнес. «Я из офиса окружного прокурора. Есть минутка?» Он вручил Нансу специально изготовленную для новой роли визитную карточку на другое имя. У Джина не было навыков детектива, но задание не представлялось ему слишком уж сложным. Джесси мог нанять кого угодно, заплатить за изготовление визитных карточек и дать ему любую должность и имя, какие захочет. нансу оглядевшись, улыбнулся и спросил. «А в чем дело?» «Я отниму не больше десяти минут. А сейчас я занят». «Я тоже. Послушай, мы можем выйти на улицу и поболтать. Или я зайду к тебе сегодня вечером. Дом 816 по Деван-стрит, верно?» «Это на поинте Они вышли на улицу и остановились между двумя припаркованными машинами. «Какого черта?» — прорычал Нансо. «Не надо так нервничать, ладно?» «Ты полицейский или кто-то в этом роде?» «Или кто-то. Нет, я не полицейский. Я следователь окружного прокурора мистера Джесси Руди. Я знаю, как зовут окружного прокурора». Отлично. Хорошее начало. Он и судья... Ты ведь помнишь судью Олифанта? Ну... Что ж, окружной прокурор и судья очень заинтересуются вердиктом, вынесенным две недели назад по делу джинжер Редфилд. Они подозревают, что присяжные были подкуплены. Ты ведь понимаешь, что такое подкуп присяжных, верно? Это что, обвинение? Нет. Не надо, лезь в бутылку. Я просто спросил, понимаешь ли ты, что значит понятие подкуп присяжных? Думаю, да. Это когда кто-то за пределами зала суда пытается оказать влияние на решение присяжных. Это может быть угроза, принуждение, шантаж или, собственно, подкуп в привычном понимании слова. Такое бывает, понимаешь? Кто-нибудь может предложить присяжному... Ну, скажем, пару тысяч долларов наличными за голосование о невиновности подсудимого. Я знаю, в это трудно поверить, но такое происходит. И плохо то, что виновны обе стороны. И парень, давший взятку, и присяжный, взявший ее. Десять лет тюрьмы, штраф в пять тысяч долларов. «Похоже, ты меня в чем-то обвиняешь?» Джин заглянул в его встревоженные глаза. «Но, на мой взгляд, вина написана у тебя на лице. В любом случае, мистер Руди хотел бы поговорить с тобой у себя в офисе наедине. Завтра после работы. Его офис в здании суда, прямо по коридору за залом слушаний». Нансо глубоко вздохнул, его плечи поникли. Взгляд забегал, и он лихорадочно пытался что-то придумать. «А если я не захочу с ним разговаривать?» «Без проблем. Дело твое. Либо являешься завтра, либо ждешь, пока он созовет большой жюри. Он вызовет туда тебя, твою жену, запросит выписки из банка, послужной список, в общем, все. Потом заставит принести присягу и задаст несколько непростых вопросов. Ты же понимаешь, что такое лжесвидетельство, верно?» — Еще одно обвинение. Похоже, мне будет нужен адвокат. Джин пожал плечами, изображая безразличие. — Тебе решать. Но они стоят больших денег и обычно все портят. Поговори с мистером Руди, а затем прими решение об адвокате. — Спасибо, что уделил мне время. Он повернулся и ушел, оставив Нансу сбитым с толку, напуганным и с кучей вопросов. История продолжилась на следующий день, когда Нансио появился в офисе окружного прокурора без адвоката. Джесси провел его в свой кабинет, поблагодарил за визит и завел пустой разговор, которому, однако, очень быстро положил конец, сказав, «Судье Олифанту поступают сообщения о подкупе присяжных в деле Редфилд, и он собирается поговорить с каждым. Я уверен, вам скоро позвонят». Нанцева пожал плечами, будто ему не о чем беспокоиться. Джесси продолжил. «Он считает, что я доказал виновность вне всяких разумных сомнений, но трое присяжных так не думали. По мнению остальных, дело было совершенно ясным, и вина очевидна». «Я полагал, что наши обсуждения носят конфиденциальный характер». «Да, так и есть. Все обязаны хранить тайну» но случаются утечки. Мы знаем, что вы, Пол Дьюи и Чик Хатчинсон, проголосовали за невиновность подсудимой, что не может не настораживать в свете представленных на суде убедительных доказательств. Вам троим удалось добиться того, что жюри присяжных зашло в тупик. Вопрос лишь в том, брали ли Пол и Чик деньги, как и вы. «Да что вы такое говорите?» Я говорю о двух тысячах наличными, которые вы взяли за голосование вполне определенным образом. Вы это отрицаете? — Черт возьми, конечно, отрицаю. Вы ошибаетесь, мистер Руди, никаких денег я не брал. — Отлично. Я сделаю так, что вы предстанете перед большим жюри и обо всем вас там распрошу. Вы поклянетесь говорить правду, за лжесвидетельство дается десять лет, Джо как и за подкуп присяжных. Это двадцать лет в тюрьме Парчман, и мы с судьей позаботимся, чтобы вы там отсидели с первого и до последнего дня». «Да вы с ума сошли!» «Знаете, я могу быть опасен. Послушайте, Джо, вы совершили серьезное преступление, и я это знаю. А что скажет ваша семья, когда я предъявлю обвинение в препятствовании отправлению правосудия» и участие в подкупе присяжных. «Мне нужен адвокат». «Пожалуйста, нанимайте. Деньги у вас есть. То, что от них осталось». «Вы наследили, Джо. На прошлой неделе купили новый пикап в автосалоне «Шелтон «Заплатили 500 долларов сразу и профинансировали остальное». «Это было опрометчиво, Джо». «В покупке пикапа нет ничего противозаконного». «Вы правы». Так что в связи с этим я не буду выдвигать обвинения. Мне больше нравятся другие моменты. Я не понимаю, о чем вы говорите. Еще как понимаете, Джо. Все предельно просто, ничего сложного. Я собираюсь предъявить вам обвинения в подкупе присяжных, и не исключено лжесвидетельствия. Я не успокоюсь, пока вы не скажете, откуда взялись деньги. Вы мелкая рыбешка в большом пруду, Джо. А я намерен поймать крупную. Мне нужен человек, выделивший деньги на подкуп. Какой подкуп? У вас есть 30 дней, Джо. Если в течение 30 дней вы так и не признаетесь, то в 3 часа ночи услышите стук в дверь, и вам вручат повестку. Я буду ждать в зале большого жюри.